Глава вторая Прошли дожди. Широкие полые воды побежали с дона реки и со степей к Азову крепости и стали буйно гулять на просторах Азовского моря. Полые воды шумели, бурлили в дальних и ближних протоках, в ериках, журчали в густых камышах, заставляли их низко кланяться. Дону реке, степной земле, черкасску городу и солнцу. Багряно-красное огромное, радостно сверкающее солнце медленно поднималось за рекой над молчаливыми курганами, над казачьими городками, над необъятной степью и ласково смотрело на землю. Коней погнали погонщики с арканами за пояс за ближний Раковский земельный юрт, за крепостные валы, за атаманскую могилу. Их погнали туда, где цветистыми зеленовато-бархатными коврами, которых не окинешь и глазом, лежали напитанные теплой влагой, сочные, омытые утренней росой душистой травы. Окруженная далекими и высокими горами, степь была широкой и раздольной. Повсюду зеленели высокие травы, волнами разбегался серебристый ковыль, ярко пестрели степные цветы. Вытянув шеи, то и дело, из густых трав выскакивали проворные куропатки. Тихий ветер, подувший с дона, зашевелил горделивые головки нежных степных тюльпанов. Красные, белые, желтые и лиловые — Розовые и голубые, прозрачные, как стекло, тюльпаны покачивались на ветру. Колыхались сочные белые ромашки, синий шалфей и тонкие с круглой головкой, словно с зонтиком, пушистые одуванчики. Миллиарды узорчатых чашечек или песков, венчиков, тычинок, светло-прозрачных цветоножек и пестиков пестрели повсюду как море перед новым приливом дышала Донская степь. Веселые и задорные бабы-казачки, забыв вчерашнее горе, шумными толпами вышли из Черкаска и направились к родному батюшке Тихому Дону Иванычу, неся для стирки на коротких коромыслах, на длинных и загнувшихся шестах, и в глубоких воростяных плетенках полотнянное домотканное белье. Они шли и пели песни. «Ой ты, батюшка ты, донской атаманушка, Ермак сын Тимофеевич, как у нас было на море, ни черным зачернелося, ни белым забелелося». Зачернелися на море корабли турецкие, Забелилисься на море корабли с парусами полотнянными. Ой, ты, батюшка наш славный, тихий дон, Ты кормилец наш, Дон Иванович!» В их простых и широких, как степи, песнях Слышались бодрость, счастья и радости, Великая гордость за своего батюшку, Донского атамана Ермака Тимофеевича, И невыстраданные горе, Постоянная тревога в душе и на сердце, Военная гроза. Шаловливые мальчишки и беловолосые, И юркие черноволосые, Прижитые казаками от есырок Горохом высыпали на все улицы. К Майдану, не торопясь, пошли донские атаманы, угрюмый Епифан Иванович Родилов в длинном кафтане, шелком шитом, строгий Иван Дмитриевич Каторжный в простой одежде, резкий на язык Михаил Иванович Татаринов, спокойный и рассудительный Наум Васильевич Васильев. За ними, не торопясь, прошли войсковые Есаулы в коротких кафтанах, и молодцеватый, подтянутый и быстроглазый крепыш, Исаул и главный войсковой дьяк Федор Иванович Порошин, беглый холоп знатного вельможи Адоевского. На просторный Майдан сошлись все казаки Черкасска. В голубовато-синем небе кружились густыми стаями щебечущие птицы, плавно парились степные орлы и коршуны. Майдан пестрел живым ковром, шумел и гудел. Атаман Епифан Родилов грузно взошел на высокий помост, хмурый, как туча, злой, неприветливый. Важно, неохотно поклонившись казакам на все четыре стороны, выпрямившись, он сурово глянул на войско. Наступила такая тишина, что слышно было, как на столе главного войскового дьяка. Федора Ивановича Порошина зашуршала толстая бумага и ткнулось одно глубокой чернильницы гусиное перо. Атаман Родилов высоко поднял руку. Пиши, сказал он Порошину задумчиво. Царю пойдет сия бумага. Войсковой дьяк Федор Порошин, склонив голову на бок, прислушался. Атаманы, Есаулы и казаки насторожились. Царю, всея Руси, государю, великому князю Михаилу. Порошин тихо сказал. Титло царское надо бы написать в одну строку, по-старому. Суть дела важно знать. Атаману не по нраву пришлась поправка дика и он еще строже нахмурился. Пиши. Сказал он грозным и тяжелым голосом. «Царю, государю великому, всея...» «То титло писано уже не раз», — ставил Порошин. «Ты, Епифан Иванович, мысли складывай редком, да молви всем пояснее». Атаман войско выкатил глаза, глянул грозой и брякнул, словно в колокол ударил. «Пиши!» Иначе саблей сбрею голову, и в чреве твоем распишусь за титло царское. — Эгей, атаман! — хватил через край, — крикнули задиристые казаки, стоявшие впереди. На Майдане заспорили, загалдели. Одни хотели стянуть родилого сатаманского помоста, схватившись за полы кафтана. Другие кинулись в защиту. А третьи, назвав атамана бабой, кричали, Потише, потише. За великим шумом, да за нескладным гамом рыба из донок султана уплывет, потише. Но попробуй установить тишину на Майдане. А ты, атаман, сперва выложи нам думки свои, сказал Иван Каторжный, — А мы порешим, как быть. Писать ли нам письмо царю? Аль не писать. По что ты, как пес, облаял непутево Порошина Федора Ивановича? Эдак донское войско навсегда оставим без грамотеев. Аль ты сам шибко грамоту ведаешь? Царю писать письмо, не бабу ночью целовать. Все войско дружно захохотало. — Потише, потише, честное войско, дело стоит не скоро на майдане стало тихо а когда все войско успокоилось и затихло атаман епифан родилов теребя шапку заговорил иным притворно мягким голосом нам стало быть казаки до да атаманы надобно ныне писать царю и великому князю михаилу федоровичу ну дальше дальше закричали нетерпеливо казаки Стоим мы, против противу твоих неприятелей, против татар и турок, и бьемся, не щадя голов своих. И служим мы тебе, царю, только с воды до да зеленых трав, а не с поместья и не с вотчин. — А не тебе, батаман, писать и говорить о том, — сказал татаринов, — ты больно сам тяжел в богатстве. — Да он! — крикнул на ум Васильев, выйдя вперед. Давно не стал служить с травы, давно с татарами не бьется за дело всей земли. Коль многие другие раньше казачьему житью завидовали, так нынче что? Нужду несем. — Скинуть пора, Епифана! — крикнули одни. — Не любо скидывать, — вопили другие, — а скинуть надобно. Не любо нам не скидывать. Атамана Родилова не скинули, оставили. Густо кричали многие не скидывать. Родилов приободрился. Пройдя на помосте, он заявил, чтобы всех беглых с верхних городков и с нижних выдать на Русь боярам. Войско пригрозило Епифану убийством и сказала громовым страшным и властным голосом, «Сдона на Русь не будет от нас выдачи» и никогда того на Дону не бывало. В умели ты, атаман Родилов? Расправив бороду, Родилов стал говорить войску, что его добро, прижитое в походах, бабы порасхватали, перетаскали дорогие шали, персидские ковры, зерно разграбили. Наум Васильев крикнул, — А ты не воруй, зерно-то царское от нас урвал. В дожди сидел в землянке, войско бросил. Заворуешься еще, — сказал татарин, — не только скинем сатаманство, а кинем в дон. Притих родилов, но все-таки потребовал от войска выдачи ему холопа беглого с Калуги, который объявился в городке и, неизвестно по какой причине, понасмеялся с бабами, Беспутными вдовицами над ним атаманом. Зерно атаманское всю рыбу взял, другим раздал. Войско стало переговариваться, переглядываться, допытываться, о каком человеке из Калуги речь шла. — А ты, атаман, толком сказывай, кто человек тот беглый. — Вор объявился, — проговорил Родилов. Детинов косую сожень ростом!» «Постой! Не тот ли человек, — сказал каторжный, который в битве с татарами коня с одного маха колом убил?» «Да, видно, тот. Другому не убить», — проговорил Родилов. «Пойди теперь, сыщи. Кулак не меньше пуда весом». Родилов не хотел добавить, что беглый человек кинул его в землянку, а дверь бревном подпер. Войску захотелось повидать того человека богатырской стати. — Где ты, диковина? — кричали казаки. — Где он? Черноволосый, кудрявый и черноглазый мальчишка, забравшись на высокий плетень, поблескивая глазами, крикнул. — Ей, атаманы, казаки! А дядька тот на дону! Гляди-ка туда! Вон он! и показал черный от загара рукой в ту сторону, где стоял окруженный бабами Осип Петров. «Задержать не то уйдет!» — закричал Родилов. «Тяните его сюда, на суд расправу!» Все на Майдане повернулись, затихли, глянув тысячу глаз на берег реки, а потом вдруг сорвались с места и широкой лавой двинулись к дону. Пришли казаки, обступили Петрова. Глядят, удивляются. Иные бабы схватили мокрое белье, коромысла, шесты и плетенки, метнулись в сторону. — Эй, человек! — подбегая, — крикнул Епифан Родилов, — ты воровал у меня. Отвечай перед войском. Осип Петров презрительно посмотрел на атамана, легонько усмехнулся. «Которые на Руси у нас бывают воры», — сказал он, кем ставит царское клеймо на щеку. Вор!» «На мне нет царского клейма, и не бывало». «Оно, веди его к Майдану», — крикнул Родилов, — «там разберем». «Да он не вор», — закричали бабы издали, — «он добрый человек». Осипа Петрова, окруженного войском, мальчишками и бабами, привели на войсковой круг. — Пиши, — приказал атаман Порошину, когда войско остановилось и стихло. «Беглый — Беглый? — грозно спросил Родилов. — Беглый, — ответил Петров. — Пограбил атамана? — Не только атамана грабил, — ответил Петров. — А я и бояр пограбил многих. Тульских, Калужских, Московских, Каширских. Немалых разорил. А то, что грабил я, шло мужикам да вдовым бабам. Люба! гаркнули все на майдане, посматривая на пудовые кулаки Беглого. Пиши! Приказал атаман Порошин. Беглый, который. — Да постой ты, Епифан Иванович, не торопись, дай разглядеть человека. — В жизнь не видывал такого, — сказал Порош. Мне бы такие гири вместо рук. — Пиши, — настойчиво сказал Родилов. — Да какой ты черт пристал, — крикнул с середины согнувшийся старик. — Пиши, пиши, записывай, отписывай. Поспеется. — Диковина! — громко спросил Петров у войскового дьяка, стоявшего с открытым ртом. — Диковина, — сказал Порошин. — Ну, погляди. Вот невидаль потеха. Зовут-то как? — Все звали Осипом. Порошин отбежал к столу, оглянулся и что-то записал в бумагу. — Чей сын? — опять спросил. — Петров. — Петров. «Как пишется в бумагах?» «Пишусь Петров». «Стал бы, ты, Осип Петрович Петров?» «Стал быть, так». Порошин записал. «Как деда звали?» «Звали Петром». «Стал бы ты сын Петра Петровича Петрова?» «Да, так». Порошин записал. «А прадеда как звали?» Отец мне сказывал, звали Петром. Ну, стало быть, и дед твой, Петров Петро Петрович. Ну, стало быть, и то все так. Войско зашевелилось, оживилось, заулыбалось. Порошин спросил, один в роду. В роду всех четверо. Отец да матушка родимые в счет не идут. Три мои брата, все три Петровы, сам есть четвертый, да поп спина перекрестил меня на Осипа. — Гей, казаки! — закричал горбатый дедок, оскалив гнилые зубы. — Да тут кругом башка пойдет, все перепутал. Петров широко улыбнулся. — А мы, — сказал он, — в своем роду не путали. Который старший сын, тот будет первый Петро. Который средний — второй Петро. Который младший — третий Петро. А который меньше — Осип. — Стало быть, — задумчиво и серьезно спросил атаман Родилов, — ты самый младший. — Да, всех самый меньший. — В братьев своих не вышел. — Пиши, пиши, Епифан, записывай. «Видно, у тебя в роду все эпифаны», — с издевкой сказал Петров, потупи глаза в землю. Атаман обозлился и спросил, «Чего глаза непутевые прячешь?» Петров сказал, «А мне бы на тебя глядеть только с горы высокой, да и то одним глазом. Двумя глазами глядеть на тебя противно. Просил у тебя хлеба для беглых в верхних городках, не дал и сказывал не в нашу честь. — А я в том твоей чести не вижу! Войско крикнула «Люба!». Михаил Татаринов, Наум Васильев и Иван Каторжный долго смотрели на Осипа, думая иное. Они загляделись, любуясь высокой грудью, широкими могучими плечами Осипова. — Эх! — с жаром проговорил Татаринов. Таких людей судить не станем. Не человек Петров, а богатырь. Я сам ведь видал его удаль и отвагу. — Это он колом срубил коня, колом проткнул татарина. — Да он ли, — спросили казаки, — тебе всегда поверим, Мишка? — Он. — Ну, воистину, — сказал Наум Васильев, — удалый человек. — Верим тебе, — сказала войско. «Храбр человек превыше многой дерзости», — так войску заявил и каторжный Иван. «Пиши-ка его смело, Федор Иванович, в донские казаки». Но войско еще спросило, «А кого он, Осип, знает на Дон?» Петров сказал, «Атамана Алешу Старого, До да казаков его станицы, в дороге встретились». Писать неохотно спросил Родилов у войска. Войско Донское крикнуло. Люб человек, писать Петрова, коня из табуна дать лучшего, да саблю острую, скинуть серьмя гурванную, дать одежду, шапку меховую. Из войсковой казны Петрову дали все по приговору войска. А к верхним городкам, о том просил Петров, Послали казаки единокромным братьям беглым на Дон будару с хлебом и две будары с рыбой.